Я навсегда запомнил реплику эксцентричного, но очень милого маркиза Халтона. Это был горький момент в моей жизни, потому что три слова, произнесенные с его обычной изысканной дикцией, убедительно выразили потрясение и сочувствие, которое он, несомненно, испытывал. Событие это отметило еще один этап в моих попытках переселить семью в более благоустроенное жилище, попытках, начало которым положила неудача с покупкой домика миссис Драйден.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 Я быстро забыл про эту маленькую стычку и вновь предался всем мечтам. Хелен без малейших усилий порхает по дому, дети в саду, лазают по деревьям, рвут яблоки. Отправляясь по вызовам, я планировал маршрут так, чтобы проехаться по шоссе на Деннаби и полюбоваться домом. Мы с Хелен вместе его осмотрели и убедились, что он само совершенство. И скоро, очень скоро он станет моим. С облаков на землю —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 но почувствовал, что несколько глубоких вдохов могут поправить положение. Примерно на третьем вдохе я услышал слова аукционщика. Предложено 2900 фунтов. Как молниеносно он добрался до этой цифры. Я вскинул руку. Вокруг взлетели еще руки. Я услышал, предложено 3000. Хелен стиснула мою руку как клещами, она не ней слабеньких. Я понял, стоит еще раз открыть рот,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 Все было кончено, а я даже участия не принял. Мы встали и в толпе побрели к выходу. Я только увидел, как какой-то седой человек жмет руку аукционщику и смеется ужасно самодовольно, — решил я. Минуту спустя мы шли по булыжнику рыночной площади. Нахлынуло то же уныние, что и в прошлый раз. Хелен так и не выпустила мою руку. Я сумел изобразить улыбку. — Вот опять, — пробормотал я. Но, может быть, я не побелел, как тогда. Жена всмотрелась в мое лицо. Нет, пожалуй, все же бледноват, но не до такой степени. Она засмеялась. Бедный старичок, тебе даже не дали времени побелеть. Все кончилось в один миг. Но, не принимая к сердцу, я часто убеждалась, что многое случается к лучшему. Куда ни кинь. Еще одно разочарование, — сказал я. В тот раз нас хоть миссис Драйден утешила, а сегодня и того нет. Тут меня кто-то дернул за рукав. Я обернулся и видел Берта Роллингза, чей лук граничил с только что проданным домом. — Здравствуйте, Берт, — сказал я. — Были на аукционе? — Был, мистер Хэрриот. Я очень рад, что вы этот дом не купили. — А? — Я говорю, повезло вам, что вы его не купили. Я-то хорошо его знаю. Одно скажу, он совсем не такой, каким кажется. — Неужели? — Да, с виду-то он хорош. Да только крыша течет, что твою решето. — Не может быть. Еще как может. Я там на чердак лазил, так он весь заставлен ведрами, лоханями и кастрюлями, чтобы воде было куда стекать. А крышу они год за годом чинили, а все без толку. Боже мой! И балки там все от сырости прогнили. — Господи! — он похлопал меня по руке и засмеялся. — Вот и выходит, что вам повезло. Я и подумал, скажу, чтобы вы к сердцу не принимали. — Спасибо, Берт. Вы нас правда утешили. Я помахал ему вслед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 Это и сразу облегчит задачу, и в конечном счете выйдет дешевле. Мы с Хелен переглянулись. Нам даже в голову не приходило. «Если вы найдете подходящий участок, мы с Бобом построим вам дом за несколько месяцев», — продолжала Элизабет. «Во всяком случае, подумайте об этом». Мне думать было больше не нужно. Горизонт озарился ослепительным светом. «Именно то, что нам надо», — сказал я поспешно. И Хелен кивнула. «Как мы прежде не сообразили».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 «Нам нужно окошко в кухонной стене», — объявил я. Окошко в кухонной стене. И все. «А что скажете вы, Хелен?» «Окошко в кухонной стене», — категорично ответила моя жена. «Перед нашими глазами проплыло небесное видение, четырехугольное отверстие в стене между кухней и столовой. После долгих лет блужданий по коридорам Скейлдлхауза оно возглавляло список наших вожделений». Мелисон и долго смеялись. Но ведь эти коридоры им видеть не доводилось. «Отлично!» — еле выговорила Элизабет. «Значит, это окошко мы кладем в основу планировки». «Все непременно!» Новый взрыв смеха, к которому присоединились и мы с Хелен, однако для нас это было куда серьезнее. Потом, естественно, было подробное обсуждение менее важных, в частности, вроде спален, ванных и тому подобного.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 «Насколько же они выросли?» И горько обманулись в своих ожиданиях. Картина ничуть не изменилась. однако наконец, все постепенно уладилось. Наступил период бурной работы. Дом начал расти точно гриб. И вот настал великий день, когда каменщики, честные ребята, искренне хотевшие угодить, подвели Эркер почти под крышу. «А завтра крышу сделаем, мистер Хэрриот», сказал один бодро. «Только бы плотники не подвели со стропилами и коньком».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 Что натворил ураган? Плотники не явились, когда их ждали, и неподведенный под крышу эркер, выходивший на улицу, рухнул, превратившись в груду кирпича. Повсюду валялись исковерканные леса. Не берусь писать, что я почувствовал. Да, в эту роковую ночь ветер перечеркнул плоды долгой работы. Невезение и только. И вроде никто не виноват.